Глава пятая, в которой наша история продолжается. Последняя речь миссера Олгерти пробудила в нем самом трогательные воспоминания о Джонсе, и на глазах его выступили слезы. Заметив это, миссис Миллер сказала, «Да, да, сэр, добрые ваши чувства к этому юноше нам хорошо известны, как бы заботливо вы их не скрывали, но в словах тех негодяев нет ни на волос правды». Мистер Найтингейл разузнал теперь доподлинно, как было дело. По-видимому, эти молодцы были подосланы одним лордом, соперником несчастного мистера Джолнса, чтобы насильно завербовать его в матросы. Не знаю, кто будет их следующей жертвой. Мистер Найтингейл говорил с самим командиром отряда, который оказался человеком очень порядочным, и рассказал ему всё. Он очень жалеет, что взялся за это дело чего никогда бы не сделал, если бы знал, что мистер Джонс — джентльмен, но ему сказали, что это простой бродяга. Олверти широко раскрыл глаза и объявил, что не понимает ни одного ее слова. «Верю, сэр», — сказала миссис Миллер. «Эта история, я думаю, совсем не похожа на то, что они рассказали вашему стряпчему». «Какому стряпчему? О чем вы говорите?» — продолжал недоумевать Олверти. «Ну да, сэр, это так на вас похоже отрекаться от доброго дела». Но вот мистер Натингейл видел его своими глазами, кого видел в Сударне. Да вашего стряпчивого, сэр, которого вы были так добры послать на разведки по этому делу. Честное слово, ничего не понимаю, воскликнул Олгерти. Так объяснить ему голубчик, сказал мистер Миллер, обратившись к зятю. Да, сэр, сказал Натингейл. Вот этого самого стряпчивого, который вышел от вас, когда я сюда вошёл. Я видел в кабачке на Олдерсгейте в обществе двух молодцов, подосланных лордом Фелломаром, завербовать мистера Джонса в матросы и попавших таким образом в свидетели несчастного поединка его с мистером Фитцпатриком. «Каюсь, сэр», — сказала миссис Миллер, — «когда я увидела, как этот джентльмен вошел к вам, я высказала мистеру Найтингейлу предположение, что это вы послали его туда, раз узнать, как было дело». На лице Олверти выразилось большое изумление, и в течение двух или трех минут он не мог выговорить ни слова. Немного овладев собой, он обратился к Найтингейлу. «Должен вам признаться, сэр, ваш рассказ меня крайне озадачил. В жизни не испытывал ничего подобного. Вы уверены, что это тот самый человек?» «Совершенно уверен», — отвечал Найтингейл. «На Олверсгейте, говорите вы? И вы были там с этим стряпшим и двумя свидетелями поединка? Да, сэр, я пробыл с ними целых полчаса. Как же этот стряпший вёл себя с ними? Вы слышали, о чём они разговаривали? Нет, сэр, отвечал Натин Гейл. Вероятно, они успели поговорить до моего прихода. При мне стряпший говорил мало, но когда на мои повторные вопросы молодцы эти упорно излагали дело совсем иначе по сравнению с тем, что я слышал от мистера Джонса. То есть, как я убедился, из признания самого мистера Фицпатрика, бессовестно лгали, стряпча усердно убеждал их говорить правду, и так горячо вступался за мистера Джонса, что, увидев его здесь, я решил, что это вы по доброте своей посылали его туда. «А разве вы его не посылали?» — спросила миссис Миллер. «Нет, не посылал», — отвечал Олверти, и до настоящей минуты даже ничего не знал об этом. «Теперь я понимаю», — воскликнула миссис Миллер, — Честное слово, теперь я все понимаю. Недаром они так старательно запирались в последнее время. Голубчик Найтингейл, ради бога, бегите и немедленно отыщите этих людей. Достаньте их хоть из-под земли, я сама пойду за ними. Не волнуйтесь, голубушка, сказал Олверти. Сделайте мне одолжение, пошлите наверх в слугу позвать сюда мистера Даулинга, если он здесь, а если его нет, так мистера Блайфиллэст. Миссис Миллер вышла что-то, бормоча себе под нос, и скоро вернулась с известием, что мистер Даулинг ушел, но что другой, как выразилась она о Блаффере, сейчас придет. Олверти проявил больше спокойствия, чем почтенная вдова, с тягоревшей желанием выступить на защиту своего друга, однако и в нем зародились некоторые подозрения, очень похожие на то, что подумала миссис Миллер. Когда Блаффер вошел в комнату, Олверти, вопреки обыкновению, встретил его не приветливым взглядом и строго спросил: "Не известно ли ему чего о том, что мистер Даулинг виделся со свидетелями поединка между Джонсом и другим джентльменом?" Для человека, поставившего себе целью скрывать истину и отстаивать ложь, нет ничего опаснее заданного в расплох вопроса. По этой причине почтенные господа, занимающиеся благородным делом спасения жизни ближних, Волт Бэйли Прилагая огромные старания угадать путём предварительной разведки все вопросы, какие могут быть предложены их клиентам в суде, чтобы снабдить последних подобающими готовыми ответами, которых не придумают вдруг, и самое богатое воображение. Кроме того, внезапное и бурное движение крови, вызванное подобными неожиданностями, нередко заставляет обвиняемого настолько перемениться в лице, что он себя невольно выдаёт. Это случилось и теперь. Блайсил так отарапел при неожиданном вопросе Олверти, что мы не решаемся упрекнуть мисс Смиллер за вырвавшееся у неё восклицание. Виновен ей Богу виновен. Мистер Олверти сделал ей резкое замечание, и обратился к Блайси, казалось, готовому провалиться сквозь землю со следующими словами: "От чего вы колеблетесь, сэр? Отчего не отвечаете на мой вопрос? Конечно, это вы поручили мастеру Даулингу подобное дело, ибо по собственному почину, полагаю, он за него не взялся бы, особенно не посоветовавшись со мной. Тогда Блэшил отвечал: "Да, я виноват перед вами, сэр, но могу ли я надеяться на то, что вы меня простите?" "Простить вас?" гневно сказал Голверти. "Да, сэр," отвечал Блэшил. "Я знал, что вы разгневаетесь, Но я уверен, что мой дорогой дядя простит мне самую невинную человеческую слабость. Сострадание к тем, кто его не заслуживает, я согласен, преступно, но ведь и вы сами не вовсе чисты от этого преступления. С сознаюсь, я уже не раз был в нём виноват по отношению к человеку, о котором идёт речь, и не буду отрицать, что действительно посылал мистера Доулинга напрасные и бесплодные разведки за тем, чтобы он отыскал свидетелей и постарался смягчить их показания. Вот вам вся правда, сэр. Хотя я и намеревался скрыть её от вас, но отпираться не стану. Должен сознаться, сказал Найтингейл, по поведению мистера Доулинга и мне всё это представилось в таком же свете. Ну что, сударине? сказал Олзёрти, полагаю, хоть раз в жизни вы признаете несправедливость ваших подозрений и не будете больше сердиться на моего племянника. Мистер Смиллер молчало. Хотя она не могла так быстро примириться с Блафилом, в котором видела виновника несчастий Джонсы, но в настоящем случае он одурачил её не меньше, чем остальных. Дьявол хорошо услужил своему приятелю. И точно, я считаю широко распространённое мнение, будто дьявол часто покидает своих друзей в беде и доставляет им самим выпутаться. Великий клеветой на этого джентльмена. Может быть, он иногда и отступает от своих случайных знакомцев или людей только наполовину ему преданных, но зато король стоит за верных своих слуг и помогает им выбраться из самых отчаянных положений, пока не истечёт срок их сделки. Как подавление мятежа усиливает правительство, или как выздоровление после некоторых болезней укрепляет здоровье, так и гнев если он утих, часто дает новую силу любви. Это случилось и с мистером Олверти. Когда Блайфилл рассеял главное подозрение, то другие подозрения, возбужденные письмом Сквейра, исчезли сами собой и были забыты. Твакум, которым больше всего возмущен был Олверти, принял на себя все неодобрительные замечания, высказанные Сквейром относительно врагов Джонса. Что же касается нашего героя, то неудовольствие на него мистера Олверти уменьшалось с каждой минутой. Он сказал Блафилу, что не только прощает ему этот редкий поступок, продиктованный добрыми чувствами, но и сам с удовольствием последует его примеру. Затем, обратясь к миссис Миллер с улыбкой достойной ангела, сказал, «Как вы думаете, сударыня, не взять ли нам карету и не съездит ли всем, радистить нашего общего друга, но была сверить, что мне не в первый раз приходится ехать с визитом в тюрьму. всякий читатель догадается, я думаю, таков был ответ достойной женщины. Но надо иметь очень доброе сердце и хорошо знать, что такое дружба, чтобы почувствовать то, что почувствовала она в эту минуту. Напротив, немногие наделись способны представить что происходило в душе обласило. Но кто способен тот согласиться, что ему невозможно было возражать против этого посещения? Однако Фортуна или джентльмен, только что нами упомянутый, выручили своего приятеля и избавили его от крайне щекотливого положения. В ту самую минуту, когда посылали за каретой, пришёл Партидж, и отозвав вместе с Миллер в сторону рассказал ей о только что сделанном ужасном открытии. Услышав же, что мистер Олверт и хочет ехать в тюрьму, просил её как-нибудь его отговорить. Всю эту историю сказал он, нужно во что бы то ни стало от него скрыть. Если он сейчас поедет, он застанет у мистера Джонса его мать, которая прибыла как раз в ту минуту, когда я уходил. И оба они теперь горько сокрушаются о содеянном ими по неведению страшном преступлении. Бедная миссис Миллер, совсем потерявшая голову при этом ужасном известии, была менее чем когда-либо способна что-нибудь придумать. Но так как женщина все же гораздо находчивее мужчин в таких случаях, то она придумала отговорку и, возвратясь к Олверке, сказала... Вы, конечно, будете удивлены, сэр, услышав, что я возражаю против вашего милого предложения, но я боюсь последствий, если мы поедем к мистеру Джонсу сейчас же. Надо полагать, сэр, что все эти бедствия, обрушившиеся на беднягу в последнее время, повергли его в крайнее уныние, и если мы теперь вдруг его обрадуем, а ваше посещение, сэр, не может не вызвать в нем бурной радости, то я боюсь, не будет ли это иметь для него роковых последствий. Тем более, что прибывший сейчас слуга его говорит, что мистер Роджерсу очень нехорошо. "Здесь находится его слуга?" спросило лорджи. "Пожалуйста, позовите его. Я хочу задать ему несколько вопросов о его господине". Сначала партиш боялся показаться на глаза мистеру Роджерти, но когда миссис Миллер, не раз слышавшая от него истории его жизни, пообещала его представить, он согласился. Олверти узнал Партриджа с первого же взгляда, хотя много лет прошло со времени и в последней встрече. Поэтому миссис Миллер могла бы обойтись без своей рекомендательной речи, в которой на слова не поскупилась. Читатель уже, я думаю, заметил, что язык этой почтенной женщины всегда готов был к услугам для друзей. «Так вы, слуга мистера Джонса?» обратился Олверти к Партриджу, Не могу сказать, Цэр отвечал Партридж, чтобы я был настоящим его слугой, но с позволения вашей милости, теперь я живу вместе с ним. Нонсум Квалис, эрм, как изволит сказать ваша милость. Мистер Олверти принялся подробно его расспрашивать о здоровье Джонсы и о других вещах. И на все его вопросы Партридж отвечал, не сколько не считаясь с действительным положением дел, а только с тем, как он желал бы их видеть ибо строгая приверженность истине не принадлежала к числу нравственных или религиозных заповедей этого честного малого. Во время этого диалога мистер Найтингейл удалился, а вслед за ним и миссис Миллер покинула комнату, откуда Олверти вышел также Блайселла, полагая, что Партридж при беседе наедине будет откровеннее. Как только они остались одни, Олверти обратился к нему со словами, которые читатель найдет вовремя или ещё в главе